Глава двадцать пятая. Звонок в дверь безжалостно разорвал тишину дома, прервав и без того беспокойный сон. А затем сменился настойчивым стуком, игнорировать который с каждой секундой становилось все сложнее. Взгляд упал на настенные часы. «Грёбаные! Семь утра! И кого черт притащил в такую рань? Точно не орка с вороном». Эти двое вместе со мной вышли из участка в два ночи и сейчас должны дрыхнуть без задних ног. Девок я к себе не приглашаю. Остаются соседи?» Натянув поверх боксеров спортивные штаны, я размял плечи и вышел в коридор. Не глядя на дисплей видеорегистратора, толкнул ручку двери и встретился взглядом со своим чересчур бодрым для этого часа приятелем. «Дэш, какого хрена?» «Собирайся, Золушка, будем исцелять тебя поцелуями. Или это из спящей красавицы? Надо будет спросить у дочки». Он вручил мне стаканчик с горячим кофе, судя по запаху, купленным в ближайшей забегаловке, и прошел в дом. Сделав глоток мерзкого пойла, я тряхнул головой, пытаясь таким образом избавиться от сонливости и собрать все мысли в кучу. «Я ни хрена не понял». «Можешь объяснить нормально? Куда ты собрался?» Дэш усмехнулся. «Уже забыл о нашем разговоре? Пришло время лишить твоего волка невинности. У тебя пять минут, я подожду на диване». Можно было взбрыкнуть, отказаться. Я все равно не верил в удачный исход всей этой затеи. Но долбаный зверь, сидевший внутри, как в клетке, принялся отчаянно скулить. Пять минут растянулись на пятнадцать, пока закончил с ванными процедурами. Переоделся в джинсы и черный свитер. Дэш предложил ехать на его тачке, но я отказался. Зачем тащиться обратно домой? Тем более, что рабочий день никто не отменял. Правда, знать бы еще, куда мы, собственно, едем. Они разве не у вас остановились? Ты явно переоцениваешь мое терпение. Быть рядом с этим чокнутым ведьмаком 24 на 7, да я свихнусь. И как только Полина его терпит. Они остановились в континенте. Езжай за мной». Гостиницу читая Лагиных выбрала самую лучшую из имеющихся в Светловске. Здание в стиле прошлого века. Массивные колонны, парковка с дорогими машинами, просторный холл с длинной администраторской стойкой — за которой стояло четыре длинноногих девчонки. Они-то и подсказали нам номер нужной комнаты. «Может, для начала позвонишь сестре? Они, наверное, спят?» «Полина сейчас у нас, приехала час назад. Глеб, насколько я знаю, должен быть здесь». «То есть ты его не предупреждал?» «Зачем?» — искренне удивился Брик. Чтобы он успел собрать шмотки и переехать? Поверь, наша с Елагиным любовь взаимна. Последнюю фразу он произнес, стуча в толстую дубовую дверь. Да так громко, что и мертвый бы поднялся. Что уж говорить о высоком заспанном парне в пижамных штанах с нарисованными на них желтыми уточками и с какими-то шальными для нормального человека ярко-зелеными глазами. «Кажется, мы уже встречались месяц или полтора назад на дне рождения двойняшек Брик. Представлены не были, о чем ни капли не жалею. Ведьмаки, как и ведьмы, вызывали у меня лишь приступ изжоги». «О, братец, какими судьбами!» «Соскучился», — буркнул Дэш. «Оденься, нужно поговорить». «Парень посторонился, давая нам пройти» закрыл дверь и привалился к ней спиной. Дэш сел в кресло, а я встал у стены, скрестив руки на груди. «Как всегда, сама любезность», — хмыкнул Елагин и широко улыбнулся. «Я бы предпочел остаться топ-лес. С минуты на минуту явится твоя сестра. Надо быть готовым, сам понимаешь». Он подмигнул бригу и едва не заржал, когда тот отчетливо заскрипел зубами. «Если ты не прекратишь зубоскалить, я попрошу Полину забрать детей на неделю», — злорадно хмыкнул Дэш. «Яр, как думаешь, она откажет?» «Сомневаюсь». Угроза не пришлась парню по душе. Он нахмурился, покраснел и, кажется, пробормотал что-то похожее на гребаные ублюдки. Затем снова расплылся в улыбке и изобразил, как застегивает рот на замок. «С чем пожаловали? Учти, если у тебя дело к трибуналу, то я официально в отпуске». «Нет, это личное, касается твоих способностей». В безумном взгляде моментально вспыхнуло ничем не прикрытое любопытство. «Ничего себе! Я знал, что этот день когда-нибудь настанет, но не думал, что так быстро. Признавайся, не стоит?» Или ты из разряда марафонцев переквалифицировался в бегуна на короткие дистанции? Поверь, папочка будет нем, как могила. Исповедуйся, будто собственному священнику». «Елагин!» — устало протянул приятель. «Прекрати эту клоунаду!» «Моему другу...» «Кстати, Ярослав, это Глеб. Глеб, это Ярослав. Нужна твоя профессиональная помощь». Парень смерил меня внимательным взглядом. Впрочем, как и я его. Я бы сказал, что приятно познакомиться, но, прости, блохастик, мама учила меня никогда не врать. Он тяжело вздохнул, изобразив на лице вселенскую печаль. А у меня аж руки зачесались от желания сжать их на его грёбаной шее. Я повернулся к Бригу. «Дэш, это была плохая идея. Я сваливаю». «Эй, приятель, я не знал, что ты такой обидчивый». Парень, пытаясь меня остановить, уперся в мою грудь ладонью. А когда я предупреждающе оскалился, резко отпрянул и поднял ее вверх. «Я просто пошутил, успокойся. Вечно вы, оборотни, заводитесь с полоборота. Предсказуемые, как гастрит». Дэш устало выдохнул. «Глеб, дело действительно серьезное. Брось свои хреновые шуточки». Серьезное? недоверчиво скривился Елагин. «У вас в городе целый ковен, пользы не хочу, а вы приперлись ко мне?» «Они светлые», — пожал плечами приятель. «А я, по-вашему, какой?» — чересчур театрально возмутился придурок. «Да светлее меня только ангелы на небесах». «Это ты будешь своей мамочке рассказывать», — усмехнулся Дэш. Все остальные в курсе, что чернее твоей душонки только дыры в космосе. И почему моя сестра из миллиона нормальных мужиков выбрала сумасшедшего ведьмака? Парень ничуть не смутился. Хмыкнул, прошел в комнату и развалился на диване. Закинул лодыжку одной ноги на колено другой. Приму это как комплимент. В его широкой улыбке сквозило что-то безумное. А что касается моего цветочка, любовь зла, кому как не тебе об этом знать, братец, учитывая, через что ты заставил пройти свою жену и детей. Брик глухо зарычал, и непонятно, как только сдержался, чтобы не вскочить с кресла, броситься вперед и свернуть шею гребаному ведьмаку. А тот, как ни в чем не бывало, подмигнул ему и повернулся ко мне. «Ладно, Блохастик, папочка сегодня добрый. Проходи, садись и кайся. Помогу, чем смогу». Наверное, произнеси он это с юмором, я бы забил и свалил из номера куда подальше. Но и во взгляде и в голосе Елагина сквозила несвойственная ему серьезность. Так что я сдался. Снова скрестил руки на груди и начал рассказ. «Сухо, по существу. Будто рапорт перед шпротом зачитываю». Стараясь не пропустить ни единой существенной детали. Ведьма сказала, что помочь мне может только темная сила, но я с ней как-то так вышло, не пересекался и уточнил до сегодняшнего дня. Парень, качая головой, подсокал языком. Бедный маленький волчок. Похоже, тебя хорошо поимели. Нашел истинную но не можешь показать ей свой красивый пушистый хвостик. Теперь ясно, почему у тебя такой вспыльчивый характер. Помню тоже, была у меня в Академии одна недотрога. Так и не дотронулся. Игнорируя его словесный понос, я уточнил. Вылечить сможешь? Вылечить? Проклятие, это тебе не сифилис с гонореей. А по существу? Ладно, расслабься. В наше время лечится все. Были бы деньги. Я просто удивляюсь, какой ты идиот. Столько лет жить проклятием, убрать которое — дело двух щелчков пальцев. Если бы мне из-за такой пакости грозил целебат, я бы горы перевернул, но отыскал того, кто мог бы мне помочь. Раньше оно мне как-то жить не мешало. Да и не то чтобы по Светловску черные ведьмы толпами ходили. Процедил я, мысленно врезав ему раз десять, если не больше. Я бы и в реальности не сдержался, но этот клоун мне пока ничем не помог. «Ха! Да ты просто слепой! Я за один вчерашний день трех на улице встретил. Одна меня в магазине минералкой облила, вторая в ресторане сдачу не дала, а третья...» «Глеб, давай не сейчас», — попросил его Дэш. «Помоги Яру избавиться от этой хрени, и мы свалим». «А что мне за это будет? Учтите, я не благотворительная организация и неимущим не подаю». «Чего ты хочешь?» — спросил я, заранее готовясь к тому, что его ответ мне не понравится. «Хм, дай подумать». Глеб поднял голову к потолку и постучал указательным пальцем по нижней губе. «Твоя душа мне не нужна. Первенец тоже не сдался. А вот пара тысяч златых мне бы не помешали. Цветочек как раз новую шубку к зиме просит». Я быстро кивнул. «По рукам. Сумма для простого капитана полиции немалая». Но если это цена за избавление от гребаного проклятия, я готов ее заплатить. Поднявшись с дивана, Елагин подошел к висевшему на стене телефону, набрал администратора и попросил тазик с горячей водой. Не знаю, как восприняли его просьбу на другом конце, так как он сразу положил трубку, но в номер постучали уже через минуту. Выхватив из рук молодой девчонки объемный таз, из которого в воздух поднимались клубы пара, ведьмак пинком ноги закрыл дверь перед ее носом. Водрузил свою ношу на кофейный столик, сел перед ним на корточке, протянул руки и что-то про себя зашептал. Я сначала решил, что он издевается, вполне в его духе, а потом почувствовал, как из комнаты уходит все тепло. Кости стал пронизывать какой-то темный, липкий холод. Поежился, взглянул на Дэша. И, судя по гримасе, приятеля эти неприятные ощущения, тоже не обошли стороной. Подойди! Голос глеба сделался глуше, а в обращенном на меня взгляде привычная зелень сменилась полной чернотой. Я приблизился к нему, остановился в шаге и едва снова не отпрянул, когда он, зачерпнув в ладонь воды из таза, поднялся и плеснул ее мне в лицо. Он просил горячую? Тогда почему брызги холоднее льда? Казалось, они через кожу, иглами, проникли в кровяную систему и понеслись по венам, чтобы вонзиться прямо в сердце, причиняя адскую боль. «Наверное, то же самое испытываешь при инфаркте». Но прежде чем я об этом подумал, боль исчезла, как и невидимая стена, что все это время отделяла меня от собственного зверя. Я даже не знал о ее существовании, мог контролировать его, управлять, но не чувствовал так глубоко его эмоций, не видел его глазами. А сейчас его ощущения соединились с моими собственными. И на то, чтобы разобраться, где чьи, потребуется, я это знал, чертова уйма времени». «Готово! Можете валить!» — хмыкнул парень, снова развалившись на диване. «Это всё?» — нахмурившись, спросил я. «А ты что думал, я тебе тут танцы с бубном устрою?» «Я же сказал, дело двух щелчков пальцев. Ты чем слушал?» Я сглотнул. «Спасибо». «Спасибо в кармане не звенит. Деньги переведешь на мой счет. Дэш подскажет». Кивнул он на Брига и добавил, когда мы уже подошли к входной двери. «Мой тебе бесплатный совет. Ты девчонку не пугай. Сразу в постель на радостях не тащи. Устрой романтический ужин». Напиши о ней стихи, они это любят. Не верю, что Полина купилась на это дерьмо, проворчал Дэш. Парень мечтательно улыбнулся. Нет, ее сразило мое природное обаяние. Но у твоего приятеля с этим большие проблемы. Его спасут только хорошие стихи.